1921 год. Глава 21. Мужской разговор. Бомбей, февраль 1921 года. Крови и слез первин на этот день хватило с лихвой. Ей хотелось повидаться с Элис. В вечернем мраке высокие паладианские окна бунгала Хобсон Джонсов приветливо светились золотистым светом. Арман подъехал к воротам, оттуда выбежала дюжины охранников. Они окружили машину. Это ничем не напоминало дружелюбный прием, которого накануне удостоилась машина губернатора. Капрал-шотландец потребовал, чтобы Первин изложила цель своего визита. Она невозмутимо представилась и объявила, что приехала по приглашению Элис. Шотландец сверился записной книжкой, которую ему передал другой охранник. Поднял глаза и неохотно признал — «Здесь есть ваше имя». Первин не удостоила его ответом. Она размышляла над тем, что накануне дом охраняло всего четыре человека. Интересно, связано ли усиление охраны с событиями по соседству? Въехать через ворота во двор Арману не позволили. Они с Первин быстро обсудили, как быть дальше, и решили, Арман поедет за отцом, а за ней вернется к девяти часам. Подозрения Первин только укрепились, когда она вошла во двор и обнаружила, что рядом с домом стоит машина с эмблемой бомбейской полиции. Кто-то из инспекторов приехал к родителям Элис с неформальным визитом или речь опять же о событиях за углом. Дворецкий повел себя очень профессионально. Рослый элегантный пенджабец поприветствовал Первин и с должным почтением, которого она не дождалась от охраны, провел ее в дом. Шагая следом за дворецким по коридору, она учуяла запах табака, услышала гул мужских голосов за одной из закрытых дверей. В просторной, скудно меблированной гостиной на ковре среди россыпи картонных футляров сидела Элис. В руке она держала пластинку. Подняла глаза на первин. «Ох, наконец-то! Я рассматриваю пластинки, которые привезла. Ты что бы хотела послушать?» В голосе Элли сквозила преувеличенная беспечность, она как бы пыталась отрешиться от того, что узнала два часа назад. Первин задумалась, чем вызвана эта перемена, но все поняла, когда взглянула на веранду и увидела пучок светлых волос, торчавший над спинкой большого плетёного кресла. Леди Гвендолин Хобсон-Джонс слышала каждое их слово. «Я должна поздороваться с твоей мамой», — сказала Первин, указывая на веранду. Элис подмигнула. «На твой страх и риск. Она сегодня в боевой форме». Первин подошла к маме Элис. Та баюкала в ладони недопитый бокал и смотрела в темноту сада. «Добрый вечер, леди Хобсон-Джонс», — поздоровалась Первин, стараясь вложить в это формальное приветствие теплоту, которой на самом деле не ощущала. «Как прошел ваш первый день с Элис? «Недурно, учитывая все обстоятельства. Присядьте ненадолго, ладно?» Тон у высокородной дамы был необычайно мягкий. Возможно, секрет крылся в хрустальном сосуде у нее в руке. Понятия не имею, чего это она сидит в помещении в такой погожий вечер. Ей хочется распаковать пластинки. Вам нравится ее коллекция? Когда водитель подвез меня к дому, я услышала музыку еще с улицы. Я всегда готова слушать коула Портера, но у Элис есть и другие пластинки совершенно ужасными визгливыми грубыми голосами эл джонсон эл джонсон мама пора бы запомнить долетел из гостиной голос элис а где проводит вечер сэр дэвид поинтересовалась первин случается ему спокойно отдохнуть в кругу семьи он не из любителей семейного круга ответила леди хобсон джонс в данный момент он у себя в кабинете беседует с незванными посетителями с друзьями Первин вытягивала из нее информацию, стараясь как можно тщательнее это скрывать. «Нет, с комиссаром полиции и его помощником». Голос леди Хобсон-Джонс звучал пренебрежительно. Первин захотелось узнать причину. «Если они часто встречаются, может, и станут друзьями?» Леди Хобсон-Джонс вздохнула. «Предыдущего комиссара, мистера Эдвардса, мы знали очень хорошо». Он был выпускником Международной лондонской школы. Комиссар Гриффит из имперской полиции. Просто продвинулся по службе. Судя по аккуратному подбору слов, леди не считала Гриффита человеком особо достойным. Она продолжила. «Одна надежда, что мистер Гриффит со своим опытом сможет погасить эту волну страшных злодеяний, захлестнувшую город. Сегодня ужасное преступление произошло буквально за углом. Прямо в нашем районе». Первин сообразила, если Элис упомянула при матери, что фирма ее отца представляет интересы фаридов, разговор может принять неловкий оборот, ведь она не имеет права обсуждать с чужими сложившуюся ситуацию. «Я очень рада, что полицейские беседуют с вашим мужем. Было очень приятно с вами повидаться, но мне пора. Подождите». Леди Хобсон-Джонс, не чинясь отхлебнула из бокала, потом повернулась к Первин. Вы ведь живете в колонии, где нет никого, кроме парцев, верно? Мало того, что Первин нервировала эта затянувшаяся беседа, она еще и не любила, когда ее рассматривают исключительно в свете ее религии. Да, в Бомбее религиозные общины вообще селятся компактно. Не только парсы, но и индуисты и мусульмане. И какой уровень преступности в вашем районе? Вряд ли кто-то его высчитывал, но я не припомню никаких инцидентов». Первин взглянула на собеседницу, которая вдруг выпрямилась в кресле, взгляд ее сделался сосредоточенным. «Убеждена у вас никаких убийств», — заметила она с усмешкой. «Я сколько раз говорила мужу. В монотонных общинах куда безопаснее». «В однородных», — подумала Первин. «Именно это слово леди Хобсон-Джонс и хотела употребить». Но однородность действительно предполагает монотонность. Неужели леди Хобсон-Джонс хочет сказать, что по ней лучше бы Малабарский холм опять стал чисто английским? В Индии слишком много смертей. Англичанка призадумалась. Прежде всего, конечно, боишься заболеваний. Потом террористов, которые ходят по домам и стреляют в людей. А теперь преступления совершили в бунгало, которое видно из нашего окна. «Помните, мы вам его показывали?» Первин сдержанно кивнула. «Мой муж сомневается в том, что это убийство из-за религиозной неприязни или по политическим мотивам. Я сегодня весь день наблюдаю за нашим задним двором, потому что нам не хватает охраны прикрыть все посты. Полицейские вместе с вашим мужем наверняка придумают эффективный способ вас защитить». Первин пыталась говорить обнадеживающе. Ей вдруг стало ясно, главная причина поведения леди — страх. «Ступайте, Гэрис», — распорядилась леди Хобсон-Джонс. «Скажите ей, что она никуда не будет выходить без сопровождения. Это не Белгравия. Она должна соблюдать ту же осмотрительность, что и вы». В гостиной Первин застала подругу за разговором с двумя слугами. Она давала им инструкции, как отнести наверх ее вектролу. «Возьми с дивана последние пластинки. — обратилась Элис к первин через плечо. — И прихвати с собой бокал. Вон, на подносе джин с лаймом. Совсем свежий. Специально для тебя сделали. — Пойдем в твою комнату? — поинтересовалась первин, беря в одну руку холодный бокал, а в другую — три пластинки. — Нет, — ответила Элис, негромко пыхтя. Она взбиралась по лестнице, нагруженная пластинками. — Я нашла этажом выше местечко еще получше и решила устроить там свой кабинет. Оказалось, что речь идет об угловой комнате на третьем этаже, окна которой открываются в две стороны. Когда Элис дернула за цепочку и включила лампу и вентилятор на потолке, тысячи мотыльков и комаров тут же принялись биться о марлевые экраны. Летучих насекомых тут были тьмы. Комната напоминала Викторию Терминус в час пик. «Давай, садись», — распорядилась Элис. мне столько тебе всего нужно рассказать, но сперва заведем музыку». Первина опустилась в ротанговое кресло, обвела комнату взглядом. После жизни в Калькутте у неё выработалась стойкая неприязнь к тесным помещениям. В некотором смысле эта коморка была похожа на комнату уединения в доме Садавала, узкая кровать и стол. Однако здесь все было мягким. Кровать была застелена покрывалом из набивного хлопка, сверху лежали вышитые подушки. Вместо металлического столика — письменный стол из розового дерева. На нем пишущая машинка и стопка математических книг. Один слуга уже расставлял пластинки в книжном шкафу, другой устанавливал на полу проигрыватель. «Так, хорошо. Спасибо». Элис взмахом руки отослала прочь обоих слуг, потом выбрала пластинку. Скоро комнату заполнил хрипловатый голос Элла Джолсона. Звучал он как-то странно. Элис застонала. Я так и думала, что пластинка поцарапана, но надеялась, что это не страшно. Я так надеялась. Видимо, это из-за долгого плавания, предположила Первин. Мои книги по юриспруденции тоже прибыли не в лучшем виде. На них будто бы вырос зеленый мех. Придется купить новую, сказала Элис, подошла к двери, закрыла ее. А как тебе эта комната? Очень милая, но тут гораздо жарче, чем в твоей спальне на втором этаже. Обязательно держать дверь закрытой поинтересовалась Первин. Элли села на деревянный стул у письменного стола. «Я должна сказать тебе одну вещь». Первин нынче уже довелось выслушать горячие новости в жарком месте, однако она безмятежно потягивала холодный напиток. В устах Эллис такие заявления обычно означали, что они сейчас от души посплетничают. «До твоего приезда. Я все время проигрывала пластинки, чтобы родители думали, будто я в гостиной. А на самом деле...» Я притаилась на веранде, прямо под окном папиного кабинета, и слушала его беседу с полицейской шишкой. Тот говорил про Фаридов из дома 22 по Сивью Роуд. И я сразу подумала о тебе. Элис шпионила за государственным чиновником. Индийцы за такое запросто могли посадить в тюрьму. При этом сведения обещали оказаться полезными. Первин кивнула подруге и сказала, «Я слышала от твоей мамы, что к твоему отцу пришел комиссар полиции». «А, так вот кто он такой!» Элис призадумалась. Я слышала, как он, кстати, у него выговор северянина, говорит о каком-то вогане, который запросил разрешение на обыск женской половины бунгало. Первин всполошилась, но сделала все, чтобы это не отразилось у нее на лице. «Вот как! У тебя отличные уши!» Элис от души приложилась к джину с лаймом. «Ещё они хотят взять у них отпечатки пальцев!» Вспомнив, с каким рвением младший инспектор Синг относится к криминологии, Первин вообразила себе, что он захочет дактилоскопировать всех женщин и детей. Серебряный нож для вскрытия писем и так у него в руках. Значит, есть у него отпечатки амины и розии. «Первин, у тебя такой вид, будто я тебе чего-то кислого налила». Первин заставила себя улыбнуться. «Нет, что ты, я просто пытаюсь понять». Почему расследованием обычного убийства занимаются не только местные полицейские, но еще и твой отец? Я думала, он проводит сделки с недвижимостью, а правопорядок не его сфера. Губернатор поручил папе разбираться со всеми экстренными ситуациями, когда сам он в Дели, пояснила Элис. Но папа всегда действует очень медленно. Это многих бесит, в первую очередь меня. Первин не хотела, чтобы разговор скатился на обвинение в адрес отца ее подруги. О чем еще они говорили? Папа расспрашивал, кто может взять эти отпечатки. Комиссар ему объяснил, что когда пальцы подозреваемого опускают в чернила, руку его должен держать полицейский. «Я понимаю смысл расспросов твоего отца», — сказала Первин, против собственной воли, испытывая уважение. «Женщина-мусульманка может на законных основаниях отказаться от того, чтобы к ней прикасался любой мужчина, кроме ее мужа. А кроме того, ее невозможно заставить явиться в суд». Значит ли это, что на нее вообще закон не действует? Удивилась Элис. Нет, конечно. Если речь идет о Пурдонашин, судья или другой чиновник может записать ее свидетельство на дому, или адвокат снимет с нее показания под присягой, а потом будет представлять ее в суде. Первин и раньше приходила в голову эта мысль. Она ведь знала, что полиция может заинтересоваться розеей и другими жёнами. Но все это может наложить отпечаток на целую общину. «Уж ты прости мне такой каламбур, если полицейский дотронется до руки мусульманки благородного происхождения, это станет оскорблением в адрес всех ее сородичей. Хочешь сказать, что мусульмане пойдут к полицейскому начальнику жаловаться?» Первин поставила бокал на ручку кресла, а сама стала приводить мысли в порядок. «Да, и в Бомбее это может закончиться серьезными политическими беспорядками». Не исключено, что мусульмане ринутся защищать честь своих женщин, а к ним могут присоединиться сочувствующие индуисты и сикхи. Ведь речь идет о женщине-индианке. Сторонники освободительного движения только о том и мечтают, чтобы поставить правительство в неловкое положение. Видимо, именно поэтому папа и сказал комиссару, чтобы тот не лез в Зинану предложил, чтобы вместо этого полицейские еще раз проверили, где находятся недавно выпущенные на свободу правонарушители, и обязательно дали газетчикам знать о своих усилиях. Первин ничего не ответила. Как это будет ужасно, если какого-нибудь бедолагу с мутным прошлым выберут козлом отпущения, только чтобы полиция могла отчитаться о своем успехе. Но еще сильнее она тревожилась о том, «Чем может кончиться дело, если полицейские все таки решат обыскать Зинану?» «Ты чего, Первин?» Первин мимолетно улыбнулась, пригубила Джин. «Так, — думаю, — ты бы мне сказала, есть ли у тебя какие подозреваемые. Всем станет легче, если преступника упрячут за решетку. Я тебе уже объяснила про конфиденциальность, — Первин помолчала. «И ты, пожалуйста, не думай, что я знаю, что делаю». Меня на юридическом факультете ни к чему такому не готовили». Элис встала у окна. Бабочка размером с малиновка упорно билась в марлю. «Посмотри на эту крылатую идиотку. Как она рвется внутрь. Моя их с удовольствием бы ее съела», — заметила Первин. «Я на нее смотрю и думаю про этих женщин-затворниц. Они будто в ловушке». «Не совсем так. От контактов с мужчинами они отказываются по собственной воле». Эрвин вспомнила, как Гвендолин Хобсон-Джонс переживает по поводу районов со смешанным населением. Возьмем хотя бы твою маму». «Хотя она и прожила в Индии много лет, тут полно людей, которых она считает очень страшными». Элис наморщила нос. «Моя мама. Тяжелый случай. Однако вокруг нее целая толпа слуг, чтобы охранять ее и защищать. После этого происшествия по соседству охрану нашего бунгала усилили. Поэтому меня тревожит другое». «Разве вдовы Фариды в безопасности, с учетом того, что, по мнению сыщиков, там произошло?» Первин подошла к Элис, та отвлеклась от бабочек и комаров и смотрела в сторону бунгала Фарида. «Мой отец уговорил инспектора оставить в доме дежурного на ночь. Видишь, в доме кое-где горит свет». Элис прищурилась. «Правда? Я вижу два освещенных окна на втором этаже, одно на первом». Первин стала гадать — «Не устроили ли вдовы совещание внизу, и кто там не спит этажом выше? Может, дежурный полицейский? Хочешь еще выпить?» Первин подмывала согласиться, однако она из чувства долга глянула на часы. «Да чтоб его! Уже несколько минут десятого. Я обещала Арману в девять выйти к воротам, чтобы он отвез меня домой. Ты вполне можешь обойтись без водителя. У нас есть свой», — напомнила Элис. «Я могу послать дворецкого?» Пусть он скажет этому Арману, что ты приедешь позднее, на нашей машине. Мне такое в голову не придет. В машине сидит отец, я не хочу его раздражать. Первин неудобно было уезжать от Элис почти сразу после приезда. Какие у тебя планы на завтрашний вечер? Может, сходим в кино? Показывают новый фильм Шакунтала по мотивам индийской мифологии. Элис тут же просветлела. Да, я о нем слышала. А правда, что там в главной роли американка? Она играет индийскую Махарани. «Никого больше не нашлось», — Первин закатила глаза. «Ни одна семья в Индии не позволила своей дочери кокетничать на экране». «Правда?» «Но твоя семья позволяет тебе работать в мире мужчин», — заметила Элис. «Да, и тем не менее выступать в суде я не могу». Первин поднялась, оправила Сари. «И в кино, и в реальной жизни нам, женщинам, еще очень многого предстоит добиться». Первин вышла из облюбованной подругой Каморки под звуки заезженной пластинки. Они сопровождали ее во время спуска по лестнице. Сегодня Суони в записи показалась ей далёким искажённым отзвуком того, что они сами когда-то исполняли в зале колледжа Святой Хильды. Если постараться, старая университетская дружба тоже продолжит звучать. Но здесь, в Бомбее, у нее, как и у пластинки, звук будет иным. Когда Первин вышла к воротам, полицейской машины возле дома уже не было. Даймлер она тоже не увидела. И в первый момент испытала облегчение, значит, не она опоздала. Но когда наручные часы показали четверть десятого, а мимо не проехала ни одной машины, Первин начала тревожиться. Она стояла у ворот, вглядываясь вдаль. В конце концов к ней приблизился, тяжело ступая, капрал-шотландец. «Вы уезжаете или остаетесь? Осведомился он недоброжелательно. «Я собиралась ехать домой на семейном автомобиле», резким тоном ответила Первин. «Вы видели Даймлер, который меня сюда привез? Капрал передернул плечами. «Я несу дежурство на внутренней территории». «Но одно знаю точно, ни одной машине не разрешено останавливаться в этом квартале надолго». Справившись с раздражением, Первин спросила, «А что охранники, которые дежурят снаружи? Может, они видели машину?» «Вот уж не знаю. Сами спросите». Первый охранник, рядовой англичанин с выговором уроженца Запада оказался любезнее шотландца. Он подтвердил, что 15 минутами раньше подъезжал Даймлер с водителем-индусом и индийским джентльменом на пассажирском сиденье, но ждать у ворот ему не позволили. «Мне ничего не просили передать? Вы не слышали, они собирались ехать домой или ждать поблизости?» спросила первин у рядового. Она могла себе представить, что ее нетерпеливый отец Велит ехать домой, а потом пришлет за ней Армана снова. «Не знаю. Может, они где-то дальше или на углу Севью-Роуд? Я бы там ждал. Это ближе», — ответил рядовой, указывая во тьму, туда, где, по представлениям первин, находилось пересечение улиц. «Я пойду посмотрю. Скорее всего, вернусь обратно». Не нравилась ей мысль, что придется бродить по пустынным улицам в темноте. «Прошу прощения, что не могу вас проводить, мадам, но я на службе». Первин вздохнула и зашагала вперед. Улица, на которой жила Элис, была неприятно темной. Освещали ее только газовые фонари у ворот особняков и многочисленные звезды над головой. Никто по улице не прогуливался, а вот животные наверняка могли встретиться. Зловещие ухали совы, и первин гадала, на кого они охотятся: на мангустов или на змей. Она внимательно вслушивалась, не раздадутся ли сзади шаги. Вдруг кто-то подойдет со спины. Но вместо этого услышала рокот мотора. Она сделала шаг назад, прижалась к ограде бунгала, чтобы не попасть под колеса. Ни один водитель не заметит ее в такой темноте. И тут до нее дошло, что это очень странно. Машина едет по улице с выключенными фарами, как будто не хочет, чтобы ее заметили. Незнакомые бенгалицы Сайрус слились в ее воображении воедино, а еще перед мысленным взором стало окровавленное тело Мукри. Первин почувствовала, как в груди нарастает паника. Куда ей прятаться? Ворота всех бунгало заперты. Метрах в полутора она увидела толстый ствол дерева и бросилась к нему. И в этот миг машина остановилась. Зажглись фары, залили ее светом. Она как раз пыталась забраться на дерево. «Первин!» «Да что ты такое делаешь?» — во весь голос выкрикнул Джамшиджи, опустив стекло. «Спасаюсь! Вы почему так едете? Без света, без сигнала!» крикнула она в ответ. Сердце неслось вскачь, потому что страх разом отхлынул, и она тут же соскользнула со ствола, на который успела вскарабкаться почти на метр. Арман уже остановился, выскочил, распахнул дверцу. Простите, мемсагиб. Мы ехали без света, чтобы к нам не приставали эти хельсапы, которые караулят бунгало вашей подруги. Они нам даже подождать не позволили. Ждать бы и не пришлось, если бы Первин вовремя вышла и сама ждала нас угрюмо заметил Джамшиджи. А все потому, что эти англичане думают, что они лучше других. Элис не такая, возразила Первин. А вот о ней я вообще больше не желаю слышать, отрубил Джамшиджи. У меня разболелась голова, и нам давно пора домой.